Константин Сергеевич Станиславский Работа актера над собой в творческом процессе воплощения Исполняет Станислав Иванов Первое. Переход к воплощению Мы догадались, что сегодняшний урок не простой, а особенный. Во-первых, потому что вход в театральный зал, так точно, как и на сцену, был заперт. Во-вторых, потому что Иван Платоныч метался и все время вбегал и выбегал из зала, тщательно запирая за собой двери. Очевидно, за ними что-то готовилось. В-третьих, необычайно было то, что в коридоре, где нам пришлось ждать, появились какие-то посторонние, неизвестные нам лица. Между учениками уже распространились слухи, уверяли, что это новые преподаватели самых фантастических, несуществующих предметов. Наконец, таинственные двери отворились. Из них вышел Рахманов... и попросил всех войти. Зрительный зал школьного театра оказался до некоторой степени декорирован во вкусе милого Ивана Платоныча. Целый ряд стульев был отведен гостям и разукрашен небольшими флажками такого же цвета и формы, как те, которые уже висели на левой стене. Разница была лишь в надписях. На новых флажках мы прочли «Пение», «Постановка голоса», «Дикция», «Законы речи», «Темпоритм», «Пластика», Танцы, гимнастика, фехтование, акробатика. Ого, — воскликнули мы, — все это надо превзойти. Скоро вошел Аркадий Николаевич, который приветствовал наших новых преподавателей, а потом обратился к нам с небольшой речью, которую я почти дословно стенографировал. «Наша школьная семья», — говорил он, — «пополнилась целой группой талантливых людей, которые любезно согласились поделиться с вами опытом и знаниями». Неутомимый Иван Платоныч устроил новую педагогическую демонстрацию, чтобы запечатлеть в вашей памяти знаменательный день. Все это означает, что мы подошли к новому важному этапу нашей программы. До сих пор нам приходилось иметь дело с внутренней стороной искусства и с его психотехникой. С сегодняшнего дня мы займемся нашим телесным аппаратом воплощения и его внешней физической техникой, Им уделена в нашем искусстве совершенно исключительная по важности роль – делать невидимую творческую жизнь артиста видимой. Внешнее воплощение важно постольку, поскольку оно передает внутреннюю жизнь человеческого духа. Я много говорил вам о переживании, но я не сказал еще и сотой доли того, что придется познать вашему чувству, когда речь зайдет об интуиции и бессознании. Знайте, что эта область, из которой вы будете черпать материал, средства и технику переживания, беспредельно и не поддается учету. В свою очередь и те приемы, которыми придется воплощать бессознательное переживание, тоже не поддаются учету, и они нередко должны воплощать бессознательно и интуитивно. Это работа, недоступная сознанию, по силам одной природы – природа – лучший творец, художник и техник. Она одна владеет в совершенстве как внутренним, так и внешним творческими аппаратами переживания и воплощения. Только сама природа способна воплощать тончайшие нематериальные чувствования при помощи глубокой материи, каковой является наш голосовой и телесный аппарат воплощения. Однако в этой труднейшей работе надо прийти на помощь нашей творческой природе – Эта помощь выражается в том, чтобы не калечить, а, напротив, довести до естественного совершенства то, что дано нам самой же природой. Другими словами, надо доразвить и подготовить наш телесный аппарат воплощения так, чтобы все его части отвечали предназначенному природой делу. Надо культивировать голос и тело артиста на основах самой природы. Это требует большой систематической и долгой работы, которой я вас и призываю – сегодняшнего дня. Если же это не будет сделано, то ваш телесный аппарат воплощения окажется слишком грубым для предназначенной ему нежной работы. Тонкостей Шопена не передашь на тромбоне, так точно и тончайших бессознательных чувствований не выразишь грубыми частями нашего телесного материального аппарата воплощения, особенно если он фальшивит, наподобие не настроенных музыкальных инструментов. «Нельзя с неподготовленным телом передавать бессознательное творчество природы, так точно, как нельзя играть девятую симфонию Бетховена на расстроенных инструментах. Чем больше талант и тоньше творчество, тем больше разработки и техники он требует. Развивайте же и подчиняйте ваше тело внутренним творческим приказам природы». После речи Аркадий Николаевич представил преподавателям всех учеников не только по именам, отчествам и фамилиям, но и как артистов, то есть он заставил каждого из нас сыграть свой отрывок. Мне пришлось опять исполнять часть сцены Отелло. Как я играл? Плохо, потому что показывал себя в роли, то есть думал только о голосе, о теле, о движениях, Как известно, старание быть красивым только связывает и напрягает мышцы, а всякое напряжение мешает. Оно сдавливает голос и связывает движение. После просмотра отрывков Аркадий Николаевич предложил новым преподавателям заставить нас проделать то, что каждому из них покажется нужным для более близкого знакомства с нашими артистическими данными и недостатками. «Тут начался балаган, который привел меня опять к потере веры в себя». Для проверки ритмичности мы ходили по разным размерам и делениям, то есть по целым нотам, по четвертям, восьмым и так далее, по синкопам, триолям и прочее. Не было физической возможности удержаться от хохота, при виде огромной добродушной фигуры Пущина с глубокомысленным лицом, отмеривающей громадными шагами не в такт и не в ритм небольшую сцену, очищенную от мебели. Он перепутал все свои мускулы, и потому его шатало в разные стороны, как пьяного. а наши и псинисты, Умновых и Дымкова. Они не переставали самообщаться во время упражнения, это было очень смешно. Потом нас заставили каждого по очереди выйти на сцену из-за кулис, подойти к даме, поклониться, и после того, как она сделает реверанс, поцеловать ее протянутую ручку. Кажется, незамысловатая задача, но что это было? Особенно, когда Пущин, Умновых, Вьюнцов показывали свою светскость. Я никак не думал, что они до такой степени корявы и моветонны. Не только они, но даже специалисты по внешности Веселовский и Говорков были на грани комичного. Я тоже вызвал улыбку, и это меня убило. Удивительно, как освещенная рамка портала выделяет и увеличивает недостатки и все смешное в человеке. Актер — вставший перед рампой, рассматривается в лупу, которая увеличивает во много раз то, что в жизни проходит незаметно. Это надо помнить. К этому надо быть готовым.